Екатеринбург. Управление ФСБ. Доложите, пожалуйста, как проходит операция по установлению лиц, причастных к ограблению ювелирного магазина. Полковник Голымшанов положил руки на стол, сцепив их в замок. И присаживайтесь, майор, присаживайтесь. Полковник показал на стул около своего стола, затем снова сцепил руки в замок. "Свои люди всё же такие". Панкратов передвинул стул ближе и сел. В ходе следственных действий по горячим следам поймать преступников не удалось. Начал докладывать он ровным, негромким голосом, разминая пальцами неприкуренный окурок. "Преступникам, как вам известно, удалось скрыться с места происшествия, оставив за собой гору трупов. «Сейчас проводим активные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия». «Ясно», — Голымшанов побарабанил пальцами по крышке стола. «Ты мне как человек человеку скажи, что у тебя происходит?» «Давай вот без этих, без чинов. На какой стадии расследования?» Арсений переложил свою папку на соседний стул. Установили, что похищение Кеплера, нападение на мечеть и ограбление ювелирной фирмы осуществляла одна и та же банда. Группировкой руководят чеченские полевые командиры. Преступники имеют хорошую боевую подготовку. Возможно, обучение членов местной группировки происходит на территории Свердловской области. У меня пока нет точных сведений, товарищ полковник, но по определённым данным я могу сделать такой вывод. А что касается личности преступников, Панкратов развёл руками. Пока мне не удалось установить конкретных лиц. Это хорошо законспирированная организация. Установление личностей преступников усложняется тем, что бандиты завербовали несколько человек славянской внешности. Они берут наиболее склонных к внушению мусульман. Это значительно усложняет работу. Затем убеждают их в том, что все, кто не чтит Коран, должны быть истреблены физически, и даже если человек не может принимать участие в активных действиях, он становится их пособником. Механизм такой, их действия замешаны на вербовке. Я понимаю, начал полковник, но его прервал телефонный звонок. Сейчас, извини. Да, ответил он в трубку телефона. Скажи, чтобы подъезжал. Я буду на месте. Да, Вика, позвони от моего имени. Извинись и скажи, что у меня совещание. Да, я жду. Голмуншанов положил трубку. Извини, ко мне должны подъехать, вновь обратился он к Панкратову. И что дальше? Какой план, Арсений? Я спланировал операцию по внедрению в группировку своего человека. Это не даст им осуществить дальнейшие действия. И это единственное, что я могу сейчас сделать для установления круга лиц причастных к преступлению. У тебя есть конкретные люди, полковник прищурился. Да, Сергей Павлович, операция уже началась. Надеюсь в ближайшее время получить первые сведения. Панкратов пристроил во рту окурок и потянулся в карман за зажигалкой. Сразу доложите Галымшанов откатился вместе с креслом от стола. Если будут какие-то загвоздки, сообщайте. Нельзя допустить, чтобы произошли ещё либо какие-то трагические события. Я всё для этого делаю, заверил старшего по званию майор. И я уверен, что мы избрали правильную тактику. В дверь кабинета полковника постучали, и на пороге появилась секретарша. Панкратов тут же поднялся, понимая, что на этом его аудиенция завершена.